Глава 73. Сложный посетитель. Картошка была выкопана, перенесена в сарайчик над погребом. Бабушка не спеша перебирала её и сортировала по размеру. Обычно самой мелкую она отдавала соседям. Те держали скотину и варили мелкую картошку для неё, перемешивая с отрубями. За это бабушке приносили 3 или 4 ведра крупной картошки, но ну, чтобы не даром. В понедельник Кате пришёл тот мужчина, которого она отправила в район. Фельдшер на его участке совсем не занималась своими пациентами. Почему так было, Катя не узнавала. Она работала так, как считала правильным. Продолжала покупать перевязочный материал и некоторые лекарства для своей амбулатории. Одни сельчане уже знали об этом. Больным старалась помочь по мере своих знаний, а иногда подключала и те знания, которые получала от бабушки. Анализы были готовы. Она прямо с утра уже перезвонила в лабораторию на всякий случай, знала, что мужчина должен был прийти. Он и пришёл, где-то к 11 часам. Оказалось, что отклонения в анализах были. Боли при пальпации не было. Но врач, понимая, что Катерина Дмитриевна зря просить не будет, отправила мужчину на УЗИ, так как всё равно у него был пустой желудок, а нужно было направить на гастроскопию. Но как раз сломался аппарат. Катя настроилась, попробовала, как учила бабушка, отделить проекцию человека и рассматривать её. Как она и думала, ей показалось, что она увидела небольшую чёрную точку размером 5-7 мм, которая находилась внутри желудка, в складке. Конечно, её на УЗИ не увидели, да и на гастроскопии могли бы не заметить, но вот анализы. Сергей Валентинович, если я не ошибаюсь, Не могу ничего обещать, но подойдите к моей бабушке, к Воронихе. Знаете куда? А вышли на площадь и второй поворот направо. Она уже будет вас встречать у калитки. Скажите, мол, внучка прислала. Пойдёте? Если бы кто другой послал, я бы его сам послал. Но вот вы, доктор, я вам доверяю. И если вы посылаете, значит, нужно. Это то, что я думаю. «Если бы я была уверена на сто процентов, я бы посоветовала поехать в область или, на крайний случай, в Тымянск на платную диагностику, но я уверена на восемьдесят процентов, поэтому не буду никуда советовать ехать, кроме бабушки. Идите, она принимает до обеда, и пусть я ошибаюсь. Спасибо вам, доктор. Я фельдшер, идите». Он вышел и сразу, даже не раздумывая, пошел к Воронихе. Та действительно ждала его у калитки». Рядом на земле сидел ребенок и что-то искал в траве, наверное, муравьев. Они поздоровались. Бабка открыла ему калитку, затем подняла внука с земли, отряхнула его и повела с собой. Не оставлять же его одного. В синях сказала, чтобы мужчина подождал. Сама посадила внука в манеж, добавила ему игрушек. Тот уже пытался скривиться плакать, но бабушка покачала пальцем, и внук плакать передумал. А мужчину она завела в свою комнату. Только тогда заговорила с ним. Внучка прислала, опередила она мужчину вопросом. Тот кивнул головой и добавил, что ей анализы не понравились и что она уверена на 80%. Никаких на 80, она уверена на все 100. Просто пугать не стало, подумала бабушка и сама начала рассматривать мужчину. Да, маленькую опухоль она увидела сразу. увидела и то, что онкология появилась не просто так, и даже после операции, если её и обнаружат сразу, она появится в другом, в третьем месте. Подумав, взвесив всё, она решила сказать всё как есть. Ведь действовать нужно только с его разрешения. На тебе порча, совсем недавно наслонная, но дело в том, что она уже начала действовать, и у тебя уже есть маленькая опухоль. Если её и обнаружат, вырастет новая и так до тех пор, пока тебя все это не доведет до конца. Ты, дорогой мой, обидел одну старушку, то ли обманул, но как-то получается, что и не очень не виноват, наполовину. Но она обиделась серьезно и наслала порчу на тебя. Ты ведь два месяца где-то работал в другой области? Да, было такое. Я забор новой бабушке поставил, столбики, калитку, все сделал как надо, как заказывала». А она потом захотела, чтобы я ей амшанник поправил. Говорит, на час работы. Я посмотрел, какой час? Полдня возиться, столбы гнилые, дверь повисла. Я ей говорю: "Доплачивай". Она как начала орать: "Ну я же приехал на заработки. Мне уже и аванс дали на соседней улице за аналогичную работу". Но я ей отказал ей. Она сыпала проклятиями, но я не стал слушать, ушёл. В общем, получилось такое. Злая бабка. Так что теперь получается, онкология у меня из-за неё получается, что так. И если правильно делать, то нужно снимать порчу, а потом уже резать желудок, если опухоль не пройдёт сама. Так снимайте, я вам заплачу. Заплатишь, такое всегда откуп потребует. Но уже дело к обеду, поэтому приедешь завтра, лучше к 8:00 утра. Ну, 5-10 минут туда-сюда. Я тогда никого не буду принимать. Попрошу, чтобы внучка сына с собой взяла. На тебя ни полчаса потратить нужно, а часа 2. Ты бы и расспрашивал сначала, к кому работать идёшь. Неужели никто не сказал, что она ведьма? Не поверю. Договорили, но я думал, так её называют, что характер у неё такой. Хорошо, приходи завтра. Полотенце чистое захвати из дома, можно и старое. Тут Андрюша разрявился сиреной. хотел вылезти из манежа, а не получалось. И хоть до этого хотел мужчина просить, чтобы сегодня начала бабушка его лечить, но понял, что ребёнок не даст этого сделать. Конечно, он пришёл, как и договаривались. Слова бабушки об онкологии и о порче его испугали. Жена не могла приехать с ним, работала. Сегодня была её смена. Хотела бросить всё и поехать с ним, но он уговорил, что всё будет нормально. Тянуть нити порчи пришлось долго. Тяжело было, когда Ворониха тянула из желудка, рвала его фонтаном. Он уже ничего не понимал, только видел, как бабка вытягивает из него какие-то тонкие шнурки чёрные, наматывает их на небольшой сухой веничек, край которого дымил, а потом он и вовсе потерял сознание. Очнулся, когда его омывали холодной водой. Таза перед ним не было. Сам он ещё оставался привязанным к стулу, чтобы не свалиться. Бабка, увидев, что он очнулся, вывела его во двор, повела за дом и положила на постеленное рядно, чтобы он поспал. Он тут же отключился. Проспав до вечера, зашёл в дом, там как раз уже проснулся ребёнок, расчитался с бабушкой, умылся ещё раз, причесался. Полотенце, которое он принёс, бабушка сожгла вместе со всеми остатками. Им она его обтирала во время процесса. Было странное ощущение после всего. Он и сам не мог понять, что с ним. Еще раз поблагодарил бабушку, пошел к калитке. «Думаю, операцию делать не придется», сказала бабушка уже в спину мужчине. Ему навстречу шла фельдшер. Она внимательно посмотрела на мужчину и, увидев, что черная точка уже была размером 2 или 3 миллиметра, удовлетворенно кивнула головой. Позвонил телефон. Эта жена никак не могла до него дозвониться. Он достал его и, разговаривая, поспешил на площадь, раздумывая, на чем бы добраться домой. Катя сегодня должна немного задержаться у бабушки. Сергей высадил ее у края улицы, сам поехал посмотреть ремонтные работы в доме. А она спешила к сыну. День сегодня был тяжелый. Привели двоих детей. Они подрались и пришлось обрабатывать ссадины, синяки, а главное – выслушивать жалобы родителей. Хотя при чем тут она? Ну вот выговориться же нужно было. Потом жена привела мужа с болью в животе, оказалось аппендицит, вызвала скорую. Хорошо успели приехать. В общем, было весело. Она села под домом на лавочку, рядом примостился Андрюша, а как же без него? Бабушка погладила её по голове, снимая усталость, и сказала: "В субботу приходи с утра. Будем учиться пополнять твои силы и контролировать их расход".